Пятое. в первую очередь необходимо было найти работу дела у родителей бихара из за экономического кризиса шли из рук вон плохо и тянуть на своей шее великовозрастного сына им было непросто воспользовавшись кое какими знакомствами в муниципалитете мать быстро нашла ему место водителя мусорного флагера работенка простая и непыльная оплачивалась хоть и не шикарно но вполне сносно Бихар согласился на нее от безысходности, но решил сбежать в космос, как только появится возможность. Он бредил космонавтикой с раннего детства и поступил в школу космопилотов, крупно поссорившись с матерью, которая хотела, чтобы он унаследовал их небольшое предприятие, занимавшееся ремонтом городских канализационных сетей. Однако, кому нужен космопилот с почти нулевым налетом? Единственный выход — устроиться на самую непрезентабельную должность на грузовике контрабандистов, совершавшие регулярные рейсы между Марсом и Землей. Работенка муторная, тяжелая, опасная, но найти хоть бы такую. В один из выходных, усевшись в свое древнее, облезлое, но чрезвычайно удобное кресло, Бихар надел очки виртуальной реальности и тут же оказался в своей квартире в Танассаре. Таносарские биржи труда считались одними из лучших на Марсе. Биржа труда, специализировавшаяся на космонавтике, располагалась на улице Астротрасса. Архитектура этой улицы была весьма необычна даже для виртуальных городов. А в реальности ни одно из зданий, находившихся здесь, не могло похвастать тем, что не нарушает последовательно всех законов физики. Поэтому лучшим транспортом, чтобы добраться туда, являлось аэротакси. На запрос Бихара прилетел Альбатрос, немецкий истребитель времен Первой мировой войны. Бихар забрался в кабину, и аэроплан, громко кудахтая поршневым двигателем, взмыл воздух. Здание биржи труда не являлось зданием в прямом смысле этого слова. Оно представляло из себя парившую в воздухе космическую станцию, какой ее представляли художники-футуристы XX века. Гравитация здесь не имитировалась, посетители парили в невесомости. Бихар подплыл к сотруднице, аватар которой изображал инопланетянку, одетую в ультрамодное короткое платье. «Очередной безработный пилот!» — поинтересовалась та хрипловатым и не слишком вежливым голосом. «Ага, а что здесь делать пилоту, у которого есть работа?» «Это верно. Много в последнее время безработных пилотов. «Полно. Недавно выкинули кучу вакансий на галеоны, отправляющиеся на Землю. Но сейчас все команды укомплектованы». «А грузовики на спутники Юпитера, Сатурна и Нептуна?» «Туда устроились те, кому не досталось работа на галеонах». «Вообще что-нибудь есть?» «Через неделю исследовательский корабль летит на Венеру. Будут три года изучать планету для будущего терроформирования. Подойдет. Какой у вас опыт? Это был самый коварный вопрос, на который Бихару не хотелось бы отвечать. Однако пришлось. Два года водил беспилотные грузовики в Альтаире. Не пойдет. Им нужен опытный космонавт. Венера планета с Норовым. Малейшая ошибка может стоить жизни. А для не особо опытных космонавтов есть какая-нибудь работа? Поспрашивай внизу. В общем и целом Бихар предполагал такое развитие событий и обратился сначала на официальную биржу исключительно для очистки совести. Вниз можно было спуститься двумя способами. Первый — вызвать очередное аэротакси. Однако Бихару неохота было тратить деньги, как бы дешево это ни стоило. Поэтому он воспользовался вторым. В виртуальном городе нельзя было разбиться, с какой бы головокружительной высоты человек не спрыгнул. Пролетев 200 метров, Бихар плюхнулся на мостовую прямо возле питейного заведения, носившего название "Реактивное ускорение". Ускоряли здесь все известные на Земле и Марсе алкогольной продукцией. Не настоящей, конечно. Специальные импульсы, воздействовавшие на мозг, полностью имитировали вкус напитка и алкогольное опьянение, которое он оказывал. Естественно, опьянение действовало только до тех пор. Пока человек находился в виртуалнете, поднявшись и не отряхнувшись, ибо на танасаре не водилось пыли, молодой пилот вошел в двери реактивного ускорения. Барменом здесь работал страшенный сказочный гоблин. Он видел, как Бихар свалился с небес, но это не произвело на него никакого впечатления. Очевидно, дело было вполне заурядное. Что будешь пить? – пробасило чудище. «Виски. Полстакана для начала». Огромные лапищи гоблина ловко управились с виртуальной бутылкой, и в руках бихара оказался стакан с красивой чайного цвета жидкостью. Молодой человек одним залпом опрокинул его и, почувствовав приятное тепло, огляделся по сторонам. Посетителей было немного, поэтому вычислить нужного не представляло сложности. Вербовщик сидел за дальним столиком в полутьме. Аватарчик так себе, неприметный. Просто человек средних лет, в обычной одежде. Такие в винете встречались на каждом шагу. Не любили тратиться на дорогие индивидуальные аватары. Просто сканировали себя, чуть подправляли черты, если было не лень, и все. Бихар подсел к незаметному типу и спросил напрямую, без предисловий так как виски уже начинала оказывать свое раскрепощающее действие я пилот почти без опыта ищу работу а кто тебе сказал что я тебе могу в этом помочь никто сам так решил я ошибся может да а может и нет все зависит от тебя присядь ка и расскажи о себе бихар без утайки а что тут было утаивать выложил все о своей работе в Альтаире. Он даже не имел ничего против, чтобы прибиться к контрабандистам. Контрабанда нынче процветала. С тех пор, как прекратились поставки «Гелия-3», быстроходные марсианские корабли тайком летали к Луне. Их капитаны вступали в сговор с начальством самодвижущихся заводов. Те воровали некоторое количество драгоценного топлива, встречались с марсианами в открытом космосе и перегружали небольшие обшарпанные контейнеры по сильно взвинченной цене. А так как космос вокруг был беспросветно чёрен, эти сделки стали называться «слетать на черный рынок». Вербовщик поднялся и поманил за собой. «Идем, юноша. Думаю, у меня есть, что тебе предложить». Они вышли из бара и направились к странному транспортному средству, которое хозяин представил как мотороллер-турист. Тарантас был очень медленный, сильно шумел и пыхал выхлопными газами. Он взмыл в воздух и направился к порталу, ведущему в другие виртуальные города. Портал на город Альбатрос проглотил их и выкинул над неспокойным океаном. Здесь царила ночь, и город, расположенный прямо на воде, сиял бесчисленными разноцветными огнями. Дома походили на гигантские корабли, широкие каналы заполняли плавсредства всех времен и народов, начиная от древнеегипетских барок, заканчивая современными марсианскими морскими яхтами. Мотороллер пронесся над главной водной магистралью и приземлился на каравеллу, пришвартованную возле одного из плавучих домов. Бихар спустился в трюм и обнаружил там роскошную гостиную, где на диванах восседали два десятка человек, возможно, таких же молодых пилотов, как и он. Однако точно это определить было невозможно, так как реальные лица надежно скрывали аватары. Бихар тоже сел на диван. По прошествии некоторого времени на лестнице появился новый персонаж, человек в старинной летной куртке и шлеме с очками он заговорил хорошо знакомым всему Марсу голосом. «Мне нет никакого смысла скрывать свою личность. Я — Наполеон Анара, министр обороны Марсианской Федерации. Все вы — молодые, талантливые космолетчики, которые хотят заниматься своим делом, а не прозибать на скучной работе, которая вам и не слишком по душе, да и дохода существенного не приносит. А можно без длинных предисловий? Довольно невежливо оборвал оратора один из пилотов. Говорить прямо, что за работа?» «Хорошо. Мы создаем нечто вроде Корсарского флота». «А жалование будет хорошее?» — поинтересовался другой пилот. «Никакого жалования. Только доля в добыче. Начинается война. Никуда от этого не денешься, и никто не останется от нее в стороне. Мы вооружаем корабли». Правительство Марсианской Федерации разрешило частным лицам организовывать корсарские экспедиции для захвата материальных ценностей, которые могут понадобиться для отражения земной агрессии. «Ура! Мы будем космическими пиратами!» провозгласила девушка, аватар который изображал белую кошку в форме Стюардеса орбитального лайнера. «Корсарами», — поправил ее Наполеон Анара. «Это немного другое». Потому что военная служба. Пиратство оно и есть пиратство, буркнул Бихар. Если нас поймают, то отправят на рудники ИО или выкинут в открытый космос. И никакие корсарские патенты не спасут. Риск — неотъемлемая часть работы космопилота. Не хочешь рисковать — сиди дома, — произнес молодой пилот с аватаром модного франта XVII века с длиннющей шпагой на позолоченной перевязи. «Верно», — поддержал его Наполеон Нара. — «насильно никто никого на эту работу не тащит. Каждый должен осознавать, насколько она опасна, и решить для себя, нужно ли ему это. Контракт на год. Если кто пожелает завербоваться, в воскресенье сбор в Алтаире. У вас есть два дня на то, чтобы как следует все обдумать. Сборный пункт, 18-й пирс на космодроме». «Вопросы?» «Где будет базироваться флот? В Альтаире?» поинтересовалась кошка-стюардесса. «Дома можно будет бывать? Хотя бы на выходные?» «Нет. Вас сразу отправят в космос. Об уютных квартирах и посиделках с подружками придется забыть». «Нет у меня никаких подружек для посиделок», фыркнула девушка. Бихар снял очки и вновь оказался в своей детской комнате в ничем не примечательном доме на ничем не примечательной улице полисов Амальгаут. Дверь открылась, и вошел Байрон с ужином. С тех пор, как домашним хозяйством занялся робокот, старые марсианские роботы пылились на чердаке. Иногда Байрон вел долгие философские беседы с его отцом, а матери давал ценные советы по ведению бизнеса. «Хозяин! Я приготовил оладушки с кленовым сиропом, сообщил кот. Мне предложили работу, сказал Бихар. Не совсем обычную работу. Она связана с космосом? Напрямую. Служба на космическом корабле. Тогда почему она странная? Корабль пиратский. Бихар подумал, что сделать робота, умеющего выражать эмоции, было не самой лучшей идеей. Байрон от удивления едва не выронил под нос, и Бихар имел все шансы остаться без ужина. Ну, не совсем пиратский. Корсарский, поправился молодой человек. Почти что военная служба, только заработки побольше. Наполеон Анара сказал, что война с Землей начнется в любом случае. Так почему бы на ней не заработать? Твоя мама очень расстроится, когда узнает об этом. Она бы предпочла, чтобы ты водил мусорный грузовик, а не космический корабль. — Знаю. Поэтому лучше ей пока ничего не рассказывать. Быть может, я тоже решу, что лучше водить грузовик. — Я буду сопровождать тебя, хозяин, куда бы ты ни пожелал отправиться. — Спасибо, Байрон, — сказал Бихар. И принялся за оладьи. Через два дня, пережив немало мучительных часов размышлений и сомнений, Бихар, Гуам и Байрон стояли у входа в 18-й пирс космодрома Альтаир. Это была стандартная грузовая стартовая площадка. Когда Бихар работал на космодроме, здесь садились большие корабли, возившие грузы на Фобус и Деймус. Система безопасности просканировала его, и массивная дверь отъехала в сторону. Посреди пирса возвышался совершенно новенький космический грузовик, предназначавшийся для полетов на орбите или к ближним планетам. Вокруг него нарезали круги новоиспечённые корсары. С некоторыми из них Бехар уже был заочно знаком по посиделкам в трюме Каравеллы. «Ты в жизни такой же, как в Венете». «Мальчик, который боится риска», — громко провозгласила чернокожая девушка, предки которой, скорее всего, жили в Эфиопии или Судане. «Не узнал? Я киска Стюардеса. «Бехаргуам», — представился молодой человек. «До начала всей этой канители водил беспилотники здесь, в Альтаире». «Уба, бурка», — представилась в ответ девушка. «Закончила школу космопилотов, но до начала канители, как ты выразился». Работала с на орбитальном пассажирском лайнере. Работа, конечно, хорошая, но до смерти надоела. Я пилот. Очень хороший пилот. А что здесь происходило до моего прихода? Пока ничего. Команда готовится к вылету. Мы ждем. Бихар положил рюкзак на пол и сел на него. Байрон устроился рядом. А почему у твоего робокота шорстко серая? «А лапа и хвост черные. поинтересовалась Уба. «Модель такая», — ответил ей Бихар. «У меня никогда не было робокота, но я всегда хотела купить. Не припомню в каталогах такой модели». «Новая», — сказал Бихар. «На Марс не экспортировалась. Мне друзья контрабанды из Земли привезли. Там робокоты намного дешевле». «Нестандартная моделька», — произнесла девушка, хитро улыбнувшись, и было видно, что она сразу обо всем догадалась. «Возможно, такие робокотики находились в тех контейнерах, которые выкинули в космос, в знаменательный для Марса день». На пирсе появился робот-секретарь марсианского производства. Он был одет в строгий костюм «тройку» и почти неотличим от человека, если не считать отсутствие на лице любых выражений, Кроме угодливого желания выполнить любой ваш каприз. Отлет через час, объявил он. Кто еще не заключил контракт, пройдите в комнату обслуживающего персонала. Пойду, подпишусь, сказал Бихар и направился в техничку. Техничку заполняло всевозможное оборудование, с помощью которого корабли дозаправляли и проводили диагностику систем. «Сами техники отсутствовали. Очевидно, они уже закончили работу и ушли в буфет выпить кофе с бутербродами». Робот-секретарь вбил данные Бихара в текст договора и поинтересовался. «Хотите ознакомиться с документом?» «Конечно». «Будете читать сами или передать содержание через мысленную связь?» «Перешли мысленно». Бехар надел гарнитуру для мысленной связи, развалился в кресле и для пущей сосредоточенности закрыл глаза. Строки договора зазвучали у него в голове. Он узнал, что поступил на должность матроса на корсарский корабль «Горная ящерица», оснащенный вооруженной корпорацией «Гелико». Две трети стоимости захваченной добычи переходит в распоряжение акционеров компании. Оставшаяся треть делится между членами экипажа. Жалования никакого не полагалось, ну хотя бы присутствовал полный пансион. Робот-секретарь поменял в принтере картридж с целлюлозой и тонером, тот мгновенно сформировал лист плотной бумаги и нанес текст. Бехар выжег на нем лазерной ручкой свою ДНК подпись. В кубрике космического корабля его место оказалось рядом с Убой. Спальная капсула легко трансформировалась в кресло. «Ты знаешь, куда мы летим?» — спросил Бихару девушки. «Нет, пока держат в секрете. Наверное, скажут, когда мы будем уже далеко». Завибрировала включившаяся антигравитационная установка. Все заняли свои места и пристегнули ремни. Корабль, постепенно набирая высоту, вышел на орбиту и, сделав прощальный виток вокруг Марса, ринулся в открытый космос. Бихар никогда не бывал на других планетах, Фобос и Деймус не в счет. Туристическая путевка на Землю стоила слишком дорого, а на далекие спутники Юпитера и Сатурна и подавно. Такие путешествия были по карману только людям солидным и очень обеспеченным. Обидно, конечно. Но зато никто из этих солидных и обеспеченных никогда не видел Цереру с орбиты. Бихар смотрел на проносившиеся внизу гигантские кратеры, испещрявшие поверхность карликовой планеты. Промелькнули два ярких пятна в центре кратера Окаттор, и корабль пошел на посадку у подножия криовулкана Ахуна-Монс. Никто и никогда не сказал бы, что здесь может скрываться космическая база. Однако ледяная поверхность вдруг словно бы заребила крупными волнами, закружилась и раскрылась огромным водоворотом. Корабль нырнул в воронку и приземлился на обширной стартовой площадке, где уже стояло не меньше десятка других кораблей. Люди в строительных экзоскафандрах устанавливали на них оборудование, которое и с первого, и со второго взгляда выглядело как пусковые комплексы для больших ракет и зенитные лазерные пушки. Вновь прибывшие надели скафандры и прошли в шлюз, соединявший стартовые площадки с подземным городом. У дверей шлюза их встретил черный робокот, верхом на антигравитационном скутере. «Добро пожаловать на исследовательско-производственную базу корпорации Марс-Астро-Йонджин, Следуйте за мной, я проведу вас к моему хозяину», — произнес пушистый робот и, развернув скутер, медленно поплыл по широким туннелям запутанного лабиринта. Потолок этих туннелей представлял собой очень реалистичную проекцию голубого неба, а стены — такую же реалистичную проекцию самых красивых марсианских пейзажей. Новейшие и совершеннейшие климатические установки делали воздух в пещерах таким же свежим, как и под открытым небом. Так как в воде, благодаря соседству с Криовулканом, недостатка не наблюдалось, везде шумели искусственные водопады и красивые фонтаны. Мощнейшие генераторы гравитонов приближали гравитацию на базе к марсианской. Робокот привел их в большой круглый зал с амфитеатром мягких кресел. В центре его стоял, заложив руки за спину, министр обороны Марса Наполеон нары Когда молодые пилоты заняли свои места, он заговорил В зале оказалась на удивление прекрасная акустика, и чтобы слышать каждое его слово, не нужно было никакого дополнительного оборудования. Как вам уже сказал Мао. Вы находитесь на исследовательской базе корпорации Mars Astroyonjin. Начал он. Не мог назвать кота по-оригинальней, шепнула Бихару Науха у Бабурка. Ага, согласился тот. На Марсе 6 миллионов 118 тысяч 22 робокота с именем Мао. Байрон мне как-то это подробно разъяснил. «У нас работают самые талантливые ученые и инженеры нашего времени, хоть имена большинства из них никто из вас никогда не слышал», продолжал министр обороны. «В данный момент на Церере создается Корсарский флот. Каждый корабль выкуплен и оснащен одной из крупнейших марсианских корпораций. Цель первого и, надеюсь, единственного рейда — Луна». Тот-то в зале тихо присвистнул. Но Наполеон нара словно бы не заметил этого. Именно на Луне сосредоточены природные богатства, жизненно необходимые Марсу. Главное из них — гелий-3. Его свозят из самодвижущихся заводов на склады в Международном лунном порту. Сумму, в которую приблизительно оцениваются эти запасы, я не буду даже называть. Той небольшой в процентах доли, которая полагается каждому из вас, хватит на безбедную жизнь на протяжении многих лет. А при разумном расходовании, конечно. Марс же будет полностью обеспечен гелием-3 на 10 лет вперед. Присутствующие зашумели, бурно обсуждая услышанное. Наполеон Анара поднял руку, призывая к тишине, и продолжил. Не радуйтесь так. Забрать у землян эти сокровища — непростая задача. Сейчас по орбите Луны кружится два десятка галеонов. На них грузятся самые отборные части земных армий. У Марса нет своей армии, и создать ее за такое короткое время невозможно. Нам нечего противопоставить вторжению. Поэтому мы должны уничтожить эту великую армаду, прежде чем она покинет орбиту Луны. «Галеоны хорошо вооружены, спутники метеоритной защиты также легко могут использоваться для обороны планеты. Помимо этого, есть четыре наскоро вооружённые старые калоши, которые они называют крейсерами сопровождения». Один из пилотов, которого звали Хон Гок Бао, словно школьник поднял руку вверх и, не дождавшись разрешения, заговорил. «Путь от Марса до Луны?» «Даже для кораблей с иннигиляционными двигателями займет не меньше недели на скоростях, где худо-бедно можно обеспечить метеоритную защиту. Отсюда и того дольше. Пока мы долетим, великая армада уже отчалит. Да и наш флот легко засекут задолго до подлета к Луне. А без фактора внезапности такое дело не провернуть». «Резонные опасения», — ответил Наполеон нара «Однако совершенно напрасные». Технологии Марс-Астра позволят нашей флотилии появиться на орбите Луны абсолютно неожиданно для землян. «Это как?» — раздался удивленный голос из зала. «Червоточина», — тихо произнесла Уба Бурка, однако благодаря прекрасной акустике ее услышали все. «Верно», — торжествующе улыбаясь, произнес министр обороны Марсианской Федерации. Он включил стик, и все увидели голограмму гигантской космической станции, похожей на обручальное кольцо с четырьмя бриллиантами, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Это межпространственные врата, как мы их называем. Они находятся здесь, в поясе астероидов. Точно такие же наши инженеры, прикинувшись контрабандистами, собрали вместе именуемым черным рынком. Они замаскированы самой совершенной установкой невидимости. До Луны оттуда можно долететь за час». «Невероятно!» — воскликнул Саван Мори, земляк Бихары из Фомальгаута, с которым они сдружились еще по дороге на Цереру. «Значит, теперь мы можем летать в дальний космос, к звездам? «Не радуйтесь раньше времени, молодой человек!» Технология экспериментальная, мало опробованная. К тому же, чтобы отправиться в, с помощью нее, например, к проксиме Центавра, необходимо доставить туда врата. С учетом нынешних космических скоростей дело затянется на многие десятилетия. Еще неизвестно, стоит ли туда лететь. Так что, вы не послали туда корабль с межпространственными вратами? Конечно, послали. Но он достигнет системы Центавра только через 20 лет. Роботы соберут врата, и люди впервые в своей истории смогут увидеть вблизи иную звездную систему. Но до этого события еще очень и очень далеко. После вступительной речи Наполеона Анара прибывших распределили по командам 18 кораблей, которые должны были участвовать в рейде. Две недели им предстояло посвятить интенсивным тренировкам. На виртуальных тренажерах новобранцы отрабатывали атаку на галеоны и уничтожение спутников метеоритной защиты. Но самое главное, бывшие солдаты лунной пехоты учили новобранцев сражаться в боевых экзоскафандрах. Бихар никогда до того не видел боевого экзоскафандра вживую. Как оказалось, он мало отличался от рабочего, только был до предела напичкан всевозможным вооружением. В недрах Цереры в незапамятные времена потоки жидкости сформировали множество разветвленных пещер. Часть их строители Марса Астра Йонджин превратили в подземный город. Но большинство галерей и залов этого гигантского лабиринта осталось в первозданном состоянии. Разделившись на команды, будущие космические корсары вели в них тренировочные бои, маскируясь невидимостью и посылая друг в друга лучи безвредных учебных лазеров вместо тяжелых пуль электромагнитных винтовок. Древний старик, ветеран лунных войн, имени которого никто не знал, хриплом от постоянного злоупотребления алкоголя голосом вколачивал им в головы простые боевые истины. «Нам предстоит захватить международный лунный космопорт. Я не был там уже лет пятьдесят. Тогда это был огромный подземный город. Сейчас он наверняка в несколько раз больше. Луна — демилитаризованная зона. На ней запрещено размещать тяжелое вооружение. Только полицейские силы. Однако в данный момент действие этого статуса приостановлено. Землей земли постоянно прибывают лучшие боевые части и военная техника для вторжения на Марс. Солдат сразу отправляют на галеоны. Однако некоторое их число, офицерский состав или везунчики, которым дали увольнительную, шатается в турзоне космопорта. Они-то и доставят вам главные неприятности. Против этих зверюк вы кучка мопсов против стаи собак-баскервилей и у вас только один шанс разделаться с ними — не дать добраться до боевых экзоскафандров. Вечерами противники вместе заседали в местном баре, обсуждая дневные баталии и заливая глаза абрией, разновидностью самогона, изготавливавшегося из забродившего сока марсианского кактуса, который завезли на планету еще на стадии тароформирования. Растение это — специально выведенная в университетских лабораториях, прекрасно чувствовала себя в суровых условиях марсианских пустынь и вырабатывала кислород, насыщая им атмосферу планеты. Поначалу все сильно страдали из-за отсутствия Винета. Не было никакой связи с родственниками, поэтому приходилось по старинке довольствоваться личным общением друг с другом. Бихар близко сошелся с Убой еще во время полета на Цереру. Она и осталась в прошлом, и образ ее стал тускнеть. В конце концов, она сама бросила его и улетела на Землю. Поэтому совесть его не мучила. Ну, почти не мучила. Субой у него было гораздо больше общего. Она, так же, как и он, больше всего на свете любила стремительные космические полеты и высадки на дальние планеты. Ей нравились те же фильмы и книги, что и ему. Им всегда было о чем поговорить. Еще во время полета на Цереру они повадились навещать друг друга в спальных капсулах, что очень помогало скрасить путешествие. Бар на базе Церера оказался поистине шикарным. Музыкальный фон задавал настоящий оркестр. Музыканты-роботы играли ничуть не хуже, чем люди, да и отличить их от людей было непросто. Декором бар напоминал мюзик-холл 40 х годов XX -го века роботы официанты и роботы музыканты одетые в старинные белые пиджаки и черные бабочки успешно дополняли антураж робот певица как две капли воды похожая на актрису дину дурбин в длинном блестящем платье пела голосом дины дурбин одежда публики немного не вязалась с обстановкой но все равно здесь было не хуже чем в самом дорогом баре капеллы цены впрочем тоже не отставали Накануне отлета к межпространственным вратам командам корсарских кораблей дали свободный вечер, чтобы напиться, и свободный день, чтобы очухаться от загула. Бихар и Уба сидели в баре, потягивая через трубочку убойный коктейль алко Центавра». Байрон подносил напитки по мере необходимости, читая им одну за другой лекции о вреде алкоголя. Когда спиртное уже настолько ударило в голову, что терпеть занудство робокота не осталось никаких сил, Бихар сказал ему. «Байрон, чем проповедовать трезвость? Расскажи лучше что-нибудь интересное. Например, про эту супер-пупер-секретную базу. Есть в твоей бездонной памяти какие-нибудь сплетни о ней, из это?» «Конечно, есть», — ответил робокот. К сожалению, в основном неподтвержденные слухи. Марсианские хакеры забрались в самое чрево крупнейших сетевых библиотек и обнаружили там истории, достоверность которых, конечно, вызывает определенные сомнения, но, тем не менее, зачем-то же их прячут? Существует много свидетельств, что лет 50 назад рабочий, строивший лунный космопорт, обнаружили инопланетный космический корабль. Их попытались потихому убрать, но строители оказались ушлые. Дали убийцам жесткий отпор, захватили глион, на который погрузили летающую тарелку, и были таковы. Так вот, все эти 50 лет считается, что они продали свою добычу марс астро Поэтому корпорация и выбилась в лидеры космических технологий, а сам артефакт хранится именно здесь». «Да, я тоже слышал об этом», — сказал Бихар. «Может, пойдем поищем эту тарелку?» — предложила Уба, которую с перепоя вечно тянул на приключения. «В конце концов, нам же никто не запрещал ходить в ту или иную часть базы». «А почему бы и нет?» — сразу согласился Бехар. Они с залпом допили свои коктейли и отправились шататься по коридорам базы ЦРР. Несмотря на поздний час, везде кипела напряженная работа. Они набрели на испытательную лабораторию, где в гигантской пещере висел прообраз нового аннигиляционного двигателя. Он был куда компактнее, чем те, Что устанавливались на марсианские быстроходные пассажирские лайнеры. Группа ученых во главе с Наполеоном анара наблюдала через специальное стекло, поглощавшее большую часть излучения, как из его блестящих зеркальных сопел вырываются фотонные струи. Увидев Бихара и убу, Наполеон Анара пояснил: Это опытный экземпляр аннигиляционного двигателя на магнитных монополях. Старая, почти забытая идея. Он гораздо безопаснее, чем двигатель на антиматерии. Никакого антивещества, только металлический водород. Долгое время магнитный монополь никто не мог обнаружить и со временем теорию похоронили. А мы здесь его нашли. Монополь катализирует распад протона на позитроны нулевой пимезон. Пимезон распадается на два фотона, а позитрон аннигилирует с электроном. В результате атом водорода превращается в четыре фотона. «А правда, что у вас тут есть настоящий инопланетный корабль?» Нахально поинтересовалась Уба. «В винете поговаривают об этом». Бихар ожидал в ответ поток отрицаний, а то и еще чего похуже. Но Наполеона Анара вопрос ничуть не смутил. «Да, есть. Его обнаружили пятьдесят лет назад на Луне. Именно благодаря ему мы смогли создать межпространственные врата». разве это не секретная информация?» — недоуменно спросил молодой человек. «Секретная». Бехар от страха даже протрезвел. Подумал, что сейчас их субой велят прикончить без особых церемоний. Было такое старинное выражение «секрет Полишинеля», то есть секрет, о котором знает каждый встречный поперечный. Но, тем не менее, это секрет. «А можно на него взглянуть?» «Конечно. чегевара проводи наших гостей в ангар-8. Только предварительно из-за чтобы не возникло соблазна заснять нашу страшную престрашную тайну». Ваш робокот тоже пока побудет здесь. Че оказался престарелый лунный пехотинец, учивший их сражаться в экзоскафандрах. Бесцеремонно отобрав у Бихары и Убы все электронное оборудование, он провел их к лифту, тут же опустившемуся куда-то очень глубоко вниз. Серый диск диаметром от 30 до 40 метров, висел в ледяной пещере в метре от поверхности, окруженный прожекторами и голокамерами. Никакого иного оборудования не наблюдалось. «Я был одним из тех, кто нашел это чудо на Луне», — сказал Че «Нас затянуло через кротовую нору в прошлое, на несколько тысяч лет назад. Мы умирали. Корабль, очевидно, понял это и впустил нас внутрь. Он ведь живой», — Почти как мы с вами. Его нельзя разобрать и посмотреть, как устроен. С ним нужно договариваться. И это, между прочим, не так просто. Он капризный, как содержанка старичка-миллионера. Бихары Уба обошли летающую тарелку. От чувства благоговения они окончательно протрезвели. Вроде бы с виду ничего интересного. Просто большой диск тускло-серого цвета. Без иллюминаторов и входных люков. Только по поверхности прокатывались едва заметные переливы. Но при мысли, что эта штука прилетела из другой звездной системы, дух захватывало. «А внутрь можно?» «Можно, да вам там не понравится». «Почему?» «Существа, которые создали это блюдце, жили в океане». Внутри жидкость, которая представляет жизненную среду и инфосферу одновременно. Там нет никаких приборов, систем управления и прочего. Просто ныряешь и вдыхаешь ее вместо воздуха. На несколько мгновений тебе кажется, что сейчас ты захлебнешься и умрешь, но ну, когда приспосабливаешься, начинаешь общаться с кораблем. Вы уверены, что хотите пройти все стадии кошмара, которые проходит утопающий? Первый раз — это настоящий ад. Да и потом, не особо привыкаешь. Если Че добивался того, чтобы у молодых пилотов полностью отпала охота лезть в летающую тарелку, то он достиг желаемого. — Пойдем лучше продолжим бухать, — предложила Уба. — Ага. Самое интересное, мы уже видели, согласился Бихар. Жалко, нельзя сделать селфи. Вот это было бы здорово. Точно. 18 корсарских крейсеров выстроились на стартовых площадках базы Церера. Роботы-техники, похожие на гигантских пауков, Ползали по ним, проверяя системы жизнеобеспечения, заправляя двигатели гелием-3 и устанавливая ракеты со страшными аннигиляционными боеголовками, запрещенными на Земле и Марсе всеми возможными конвенциями. Но на Церере законы Земли и Марса не действовали. Интеллект искусственный сразу же, по ходу дела, перепроверялся интеллектом человеческим. От одного корабля к другому расхаживал гигантского, даже по марсианским меркам, роста «человек», больше похожий на клонированного неандертальца. Никто бы никогда не поверил, глядя на его экстравагантно дикую внешность, что это один из самых талантливых марсианских астроинженеров. Обычно роботы делали все как надо. Но им не хватало важного человеческого качества — интуиции. Иногда только интуиция могла выявить маленькую незаметную проблему раньше, чем она превратится в большую и опасную проблему в открытом космосе. Бихар и Уба, собрав свои нехитрые пожитки, перебрались на горную ящерицу. Это был грузовой корабль средних размеров, изначально предназначенный для доставки грузов с марсианских галеонов на Землю. Земная компания не перевела очередной платеж и Верфь, сочтя контракт разорванным, продала судно на аукционе корпорации «Гелико». На Церере каботажный грузовик переоборудовали в Корсарский, оснастив дюжный ракет с аннигиляционными боеголовками и двумя лазерными пушками. Электронный мозг кораблей прекрасно справлялся с управлением. Однако в каждом отсеке по старинке дежурили вахтенные. Как правило, они просто били баклуши, Тем не менее, было известно несколько случаев, когда подобная предусмотрительность спасала и судно, и жизни команды. Бихар на тренировках показал лучшие результаты в маневренном пилотировании, поэтому его назначили дежурить на мостике. Уба же знала все, что только можно о термоядерных двигателях, и ее вахты проходили, как правило, в машинном отделении. Последним в ангаре появился Наполеон Анара. Он лично возглавлял экспедицию и водрузил брейд вымпел на построенном для лунных почтовых линий анубисе тот был меньше горной ящерицы зато намного быстроходней прозрачный потолок ангара, состоявший из триллионов умных биочастиц закружился воздух вихрем вырвался в космический вакуум корсарские корабли один за другим поднимались на орбиту цереры и уходили в открытый космос Их навигационные системы, самые совершенные, которые были созданы в марс астро могли с точностью до тысячи километров рассчитать по излучению пульсаров положение объекта в пространстве. Межпространственные врата висели в космосе в шести марсианских сутках полета от Цереры. Бихар напросился дежурить на мостике по ночам, когда большинство команды расслабленно сопели сапырками в своих капсулах. Вокруг царили тишина и покой. Стены мостика представляли из себя сплошную проекцию окружающего пространства. Бихар словно парил в кресле в открытом космосе. Трехмерная навигационная система показывала траекторию, по которой горная ящерица приближалась к намеченной цели. Развалившись в пилотском кресле, он смотрел фильмы из обширной коллекции, хранившейся в бездонной памяти его стика — Или, надев виртуальные очки, погружался в битву на реке Силар. Бихар играл за Спартака и поставил себе задачу во что бы то ни стало восстановить историческую справедливость, разгромив Красса с Помпеем. Задача оказалась непростая, и он уже в четвертый раз терпел полное поражение, погибая в схватке с легионером по имени Феликс. Когда их вахты с Убой не совпадали, они ходили друг к другу в гости». Девушка, при всей авантюрности нрава, обожала сопливые мелодрамы и рыдала всякий раз, когда в финальной сцене главные герои, преодолев все препятствия, сливались в страстных объятиях. На шестую ночь полета Уба пришла в рубку к Бихару. Саван Мори скинул ей нашумевший на земле фильм, уже месяц возглавлявший все киношные хит-парады. Земные фильмы проникали на Марс с помощью винет-контрабандистов и распространялись от человека к человеку на тайных базарчиках в виртуальных городах. Мелодрамы было принято смотреть по старинке на плоском экране, вдвоем, держась за руки и изредка целуясь. Стекубы мог создавать голографический экран довольно больших размеров. Девушка придвинула второе пилотское кресло поближе к первому, перед ними раскрылось белое полотно, и появилось изображение. Фильм удалось посмотреть только до половины. На голографическом экране навигационной системы замигал сигнал, сообщавший о том, что горная ящерица приблизилась к объекту назначения на расстоянии визуального контакта. Идиллия была прервана. Корабль стал быстро просыпаться. Мостик заполнился людьми капитан али Вальян согнал бихара со своего кресла отмасштабировал изображение и присвистнул когда наполеон анаров показал межпространственные врата на голографическом экране невозможно было понять насколько они в реальности огромны в кольцо легко мог пройти даже галеон если свернуть все паруса здоровье хреновина сколько еще до нее час полета ответил бихар общий подъем «Каждому плотный завтрак и дозу бодрячка вместо кофе. Связь с Анубисом». Электронный мозг корабля отреагировал на команду и тут же вывел голографическое изображение мостика-флагмана. Наполеон Нара уже находился там. В конференцию один за другим включались капитаны остальных кораблей. «Подходим к вратам на сто тысяч километров и ложимся в дрейф», велел министр обороны Марса. Когда будем проходить через врата? Поинтересовался один из капитанов. Пока не знаю. У меня на Луне есть агенты. Они сообщают все, что там происходит. Поэтому не расслабляться. Команды должны быть все время в боевой готовности. Я сейчас отправлюсь на врата. Инженеры еще раз перепроверят оборудование. Как только решу, что время настало, начну раскручивать кольцо. Это будет сигналом. Выстраивайтесь один за другим и ныряйте в червоточину. Наполеон Анара на одноместном челноке отправился на межпространственные врата. Там, в круглой комнате, оснащенной самой совершенной установкой связи на квантовой телепортации, он мог без всяких задержек сигнала общаться с Луной. Наполеон Анара произнес кодовую фразу, затем приложил палец к сканеру ДНК. Комната тут же превратилась в кокон, на который проецировалось звездное небо. Связь с межпространственными вратами Проксима, произнес он. Пространство на мгновение подернулось световыми бликами, и вместо звездного неба возникла трехмерная проекция девушки-японки в вечернем платье, сшитом в стиле старинного кимоно. Привет, Айя, сказал Наполеон Анара. Привет, Наполеон. Ответила проекция. Я уже в пути 1064 дня, приближаюсь к Седне, скоро начну торможение. Ты ведь хотел сам пройти через врата и высадиться на планете. Хотел. Но на Марсе за последнее время многое произошло. Возможно, не смогу прилететь. Жаль. Но когда я долечу до Проксимы, ты же не упустишь шанс стать первым человеком, оказавшимся в иной звездной системе? Ни за что не упущу, если, конечно, доживу. До свидания, я. До свидания, Наполеон. Министр обороны Марса прекратил связь с искусственным интеллектом межпространственных врат, уже три года находившимся в пути к ближайшей к Солнцу звезде. Затем произнес: «Связь с Луной». Тут же появилась комната какого-то бункера, заполненного оборудованием, устаревшим еще лет 70 назад. Шпион Наполеона Анара прятался в тайном убежище бандитского главаря-морячка, единственном из подобных укрытий, которое не было обнаружено и взорвано во время лунных войн. С помощью невидимых беспилотных аппаратов он мог наблюдать за всем, что происходит на поверхности спутницы Земли и на ее орбите. Внутри космопорта агенты марсианской разведки работать не решались, так как там были введены усиленные меры безопасности. Земные контрразведчики зверствовали, не размениваясь на морали закон, хватая людей по малейшему подозрению и подвергая допросу с помощью сывороток правды и сканеров памяти. Наполеон Анара попросил показать земной флот. Шпион тут же включил изображение с камеры беспилотника-невидимки, вращавшегося вокруг Луны. Между галеонами и космопортом постоянно курсировали челноки. Дрон пролетел рядом с одним из крейсеров сопровождения. Это был пассажирский лайнер «Звёздная игла», построенный полвека назад на верфях марс астра Последние 10 лет, после банкротства туркомпании, которой он принадлежал, Лайнер постоянно находился на орбите Земли и использовался в качестве космического музея. Но, видимо, русские нашли ему лучшее применение. На звездной игле» установили пусковые установки с термоядерными ракетами и четыре лазерных пушки. «Мне нужна подробная карта орбиты с траекториями движения по ней галеонов и кораблей сопровождения». Высылаю, ответил шпион, — и в комнате связи тотчас же возникло голографическое изображение Луны с тонкими разноцветными кольцами орбит, по которым вращались миниатюрные космические корабли. Наполеон Анара отключил связь с Луной и запустил конференцию с капитанами Корсарского флота. Он разослал присланную ему карту на все корабли и дал подробные указания, какой крейсер, какой Галеон атакует. В первую очередь нужно уничтожить Звездную иглу. Это самый опасный противник. Он намного быстрее и маневреннее любого из известных мне земных кораблей. Стоит ему запустить двигатели, и мало нам не покажется. Пусть этим займется горная ящерица. Капитан Вальян, вы первый пройдете через врата и начнете атаку. В комнате связи вдруг засветился сигнал срочного вызова с Луны. Наполеон Анара приостановил конференцию и включил связь с бункером морячка. Агент марсианской разведки пребывал в нешуточном шоке. «Луну атакуют! Началось только что! На орбите взрываются галеоны! Это же никак не могут быть наши корабли!» «Не высовывайтесь на поверхность», — велел министр обороны марсианской федерации и снова переключился на конференцию капитанов. «Началось! Луну атакуют! Мы атакуем!» Я приберег напоследок маленькую особенность путешествий через кротовые норы. Там, черти что, творится со временем.